Глава 42, 42. 42. 42. 42. Махоу не ждал своей участи, сидя в камере, находившейся в подвале большого нового здания внутренней безопасности. Это была узкая комнатка с белыми пластиковыми стенами, складной койкой и дырой в полу для оправления естественных надобностей. Через несколько минут он предстанет перед имперским судом. Махоуни был одет в белый комбинезон, как это предписывал преступникам закон. Цвет имел важное значение. Белый – символ невиновности, а еще того, что заключенный дал показания не под пыткой. В случае с Махоуни это было чистейшей правдой, по крайней мере до этого момента. С ним обращались грубо, но с профессиональным уважением. Его, конечно, били, первый раз, когда они поднимались на борт корабля, отправлявшегося на Прайм, но это было сделано только за тем, чтобы он понял, теперь его положение кардинально изменилось. Синяки и кровь должны были показать Махоуне, кто сейчас босс. Его били без энтузиазма. Ничего личного. И так каждый раз, когда агенты ВБ передавали его из рук в руки. Когда Яна перестали бить, он понял, что назначен день слушания его дела. Обычная предосторожность. Чтобы все наверняка зажило к тому моменту, когда обвиняемый предстанет перед судом. Махоу не держался прекрасно. Не то чтобы он философски относился к своей судьбе, просто запретил себе думать об этом. Если начать размышлять о предательстве, станешь слабее, сомнительная подготовка для почти неизбежного сканирования мозга. Тогда Ян стал вспоминать старые приключения, друзей, любовь, совсем не думал о еде. Его радовало, что в тюрьме прилично кормили, иначе обеды, которые готовил для него император своими собственными руками, обязательно всплыли бы в памяти. Инстинкты, рожденные во время службы в спецотряде богомолов, неожиданно подсказали Яну, что за ним кто-то наблюдает. Он заставил себя расслабиться. Услышал шорох у двери в камеру. «Ага, они наконец пришли, Ян. Не стучи так сильно сердце. Вы тоже успокойтесь, легкие. Возьми себя в руки, приятель. Вспомни о своих ирландских предках». Поиндекс наблюдал сквозь стекло, как солдаты ВБ вытолкнули маху из камеры. Его удивило, что Махоуни так хорошо держится. Он даже подумал о том, как выглядел бы сам, оказавшись на его месте. Быстро отогнал от себя подобные мысли. Пожалуй, он готов остаться в неведении на этот счет. Поиндекс вышел в коридор, чтобы остановить Махоуни и его тюремчиков. По тени, промелькнувшей в глазах маршала, Поиндекс понял, что Махоуни его узнал. На лице заключенного появилась ухмылка. «Ага, ага. и так босс послал первый состав», – проговорил Махоуни. «Я бы сказал, что польщен, но не хочется врать». Поиндекс рассмеялся. «Ради меня не следует так напрягаться», – сказал он. «Не нужно начинать суд с неверной ноты». Поиндекс приказал снять с Махоуни наручники и знаком показал, что охрана ему больше не нужна. «Я буду вас сопровождать», – сказал он Яну. «Не сомневаюсь, что вы не станете делать никаких глупостей». Махоуни потер запястье. «С какой стати? Я же ни в чем не виноват. И с радостью жду свершения правосудия». Он улыбнулся. Поиндекс улыбнулся ему в ответ и показал на дверь, расположенную в конце коридора. Они зашагали в указанном направлении. Поиндекс позади Махоуни. «Я прибыл сюда, чтобы убедиться в том, что правосудие будет свершено», заявил Поиндекс. «Император хочет, чтобы справедливость восторжествовала». «О, не сомневаюсь!» – бросил Махоуни. «Передайте ему, что его старый друг Ян благодарит за проявленную заботу!» Поиндекс выдавил из себя смешок. Это задание вызывало у него смешанные чувства. С одной стороны, Ян Махоуни был его единственным конкурентом на власть, которой Поиндекс сейчас обладал. Позор старого вояки положил конец этой конкуренции. «И скажите ему, чтобы не волновался!» – продолжал Махуни. Когда меня будут допрашивать, я стану придерживаться фактов, поскольку не имею ни малейшего намерения впутывать его имя в эту процедуру. «В подобном обещании нет необходимости», – спокойно ответил Поиндекс. «Однако я не сомневаюсь, император будет рад, что вы по-прежнему заботитесь о его интересах и помните о ваших прежних отношениях». С другой стороны, Махоу не был когда-то на месте Поиндекса. В течение многих десятилетий Ян оставался верным слугой Вечного Императора. Видя, с каким достоинством Махоуни готов встретить судьбу, Поиндекс стал опасаться за свою собственную. «Со мной произойдет то же самое», — подумал он, — «если я лишусь милости Императора». Где-то в глубине его сознания кто-то тихонько прошептал «Не если, а когда». «Скажите боссу, что я все помню», — говорил Махоуни. «Я помню все очень хорошо». «Обязательно!» – ответил Поиндекс. «Обещаю!» Он опустил руку в карман, а потом вытащил ее. Когда они подошли к двери, Поиндекс приставил дуло пистолета с глушителем к шее Махоуни. От соприкосновения с холодным металлом Яну вздрогнул. Поиндекс выстрелил. Махоуни повалился вперед, наткнулся на дверь, сполз на пол. Поиндекс с удивлением посмотрел на тело. На лице Махоуни застыла его проклятая ирландская ухмылка. Тогда Поиндекс наклонился, приставил дуло к голове Махоуни и снова выстрелил. «С человеком вроде Яна Махоуни нужно на всякий случай подстраховаться».